Глава 13. а р м е й с к и й шик. Еще не исчезла наша надежда, которой две тысячи лет, надежда стать свободным народом на своей родине Израиль, Сион и Иерусалим. Я ехал на заднем сидении маршрутного такси из аэропорта в Иерусалим и слушал скачанный еще в Москве "Jerusalem 3000". Некоторые песни меня п р и к о л о л и В частности, эту с красивым именем The h х о e я слушал уже второй раз. Это был такой умный и грустный фолк, которому сам Брыгович бы позавидовал. Полез в дорогой Роминговый у интернет и выяснил, что слушаю г и м н Израиля. Ну и ну. Рядом со мной сидела девушка в военной форме с укороченным М16 в руках, на ее плече болталась бретелька от лифчика. Мне потом объяснили, что это армейский шик. Вскоре начались горы, свет сделался контрастным. Я вертел головой по сторонам, не мог представить себе, что в жизни бывает так красиво. Впереди за ветками с е р п а н т и н а на самом верху горы, прямо под голубым небом появилась тройная цепь маленьких позолоченных домов. Я раскрыл рот. Маршрутка доехала до центральной автобусной станции. Вокруг царила расслабленная суета. Я посмотрел на оборванца лет пятидесяти с длинными седыми волосами в истрепанных джинсах. о б о р в а н е ц спел Высоцкого под гитару голосом автора: "Столько лет, столько лет, все одно и то же. Водки нет, денег нет, да и быть не может." В гитарном чехле лежало несколько монет. Я бросил шекель. о б о р в а н е ц сказал на длинном цыганском проигрыше п е с н и "Thank you, sir" и внимательно на меня посмотрел. Я улыбнулся ему и пошел искать такси. Антилувр. Через пятнадцать минут я оказался в районе старой Катамонки юго от автовокзала. Я нашел нужный мне трехэтажный дом, стоящий на сваях, поднялся на второй этаж и позвонил. Сначала я услышал б е ш е н ы й лай. Крыся, пошла вон! Прозвучало в ответ. Не крыса, как у меня в ПИР-технологии, за немного по польски. Крыся. Дверь открылась, и ко мне бросилась маленькая мохнатая очаровательная терьерша. За ней стоял длинный немного сутулый лысый человек в металлических очках с лицом серийного убийцы. По крайней мере, я представлял себе серийных у б и й ц именно так. Вы Иосиф? Приветливо и тепло спросил он. Здравствуйте, заходите. Спасибо. А вы Аркан? Уточнил я. Да, сказал он и внимательно посмотрел на меня. Заходите, заходите. Я вздрогнул. А Точков заверсту несло тюремной поликлиникой. На лысый череп я вообще старался не смотреть. В документальном фильме о том, как живут приговоренные к пожизненному заключению... Лысые черепа у героев были точно такие же, только виноватые интеллигентные глаза противоречили первому впечатлению. Строго по анекдоту: ребенок весь в меня, умный, спокойный, а глаза в мужа виноватые бегают. Аркан предложил кофе, почти убедив меня, что друзей маниаков у Антона нет. Не могу поверить, что с е р и й н ы е убийцы предлагали кофе. Конфетку могу, а кофе нет. Пока Аркан варил кофе, я о с м о т р е л с я Мне всегда было интересно, как обустраиваются люди. Прямо напротив входной двери торчал большой двурогий тренажер, который использовался как вешалка для ковбойской шляпы и полотенец. В комнате, которая служила одновременно прихожей, гостиной и кухней, громоздились полупустые открытые картонные коробки. Скосив глаза в одну из них, я увидел смесь книг, дисков и старых кассет в е s ч а с На одном из стульев, далеко не новых, были странным, невероятно естественным способом размещены джинсы, носки, трусы, свитера и рубашки. Я не смог бы создать такую устойчивую композицию, даже если бы очень постарался. Мебели в гостиной было не по м о с к о в с к и мало: красненький плюшевый диванчик, на котором сидел я, стул со шмотками, второй стул, на котором тоже валялась какая-то одежда, но не в таком количестве. Облезлый столик, за которым мы предполагали пить кофе. Меня вообще интересует быт. Я до смерти хочу узнать, как чистили зубы дворяне в XVIII веке, если они вообще их чистили. Мне страшно любопытно, как одевались в холодную погоду моряки на корабле Колумба. Я был бы счастлив ощутиться в доме египтянина времен Хатшепсут. Просто, чтобы посмотреть, какая там мебель. Аркан поставил джезву на стол. Сел на второй стул, со вздохом скинув с него шмотки прямо на пол и разлил кофе в маленькие чашечки. Кофе оказался густой и душистый. Я еще раз огляделся по сторонам. Уютная квартирка, начал я светски. Но похоже, сказал что-то не то. Уютная? Испуганно огляделся Аркан сутулясь больше обычного. Мои друзья говорят, что это анти-Лувр. Простите. Помните анекдот, как русский олигарх идет по Лувру и говорит: "А что, бедненько, но чистенько"? Да, вежливо улыбнулся я. А у меня антилувр. Бедненько, но грязненько. Я решил отойти от стрёмной темы чистоты в доме. Мне Антон сказал, что вы можете помочь выйти на коптскую общину. Помочь? Не знаю. Могу попытаться. Копты очень закрытые, ребята. Никого близко к себе не подпускают. Но у меня есть один знакомый армянский священник Варкис. Он, вроде бы, общается с кем-то из коптских священников. А что ему сказать, если он спросит, зачем? Скажите ему, что есть один важный теологический вопрос. Я помнил запрет Антона и решил держать язык за зубами. Аркан задумался. Может быть, перейдем на ты? Перейдем. Осторожно, сказал я. Аркан пообещал сделать все, что в его силах. Завтра он позвонит в Аркису и, может быть, что-нибудь. Хотя он, опять же, не очень. Но это же завтра. А пока еще продолжается сегодня. Скоро вечер. Гость из Москвы может выбрать себе р а з в л е ч е н и е по вкусу. р у с а я коса. К сожалению, живет Аркан скромно, поэтому вариантов, собственно, два: курит ь траву с друзьями Аркана здесь или отправится ь курить траву к друзьям. Я не курю траву, практически никогда. Я от нее заметно глупею и засыпаю. При этом я ничего не имею против курящих людей, но сам предпочитаю виски. Виски у Аркана не было, но ближайший супермаркет решил проблему. Вскоре подтянулись гости, милые и симпатичные люди. Один из них оказался депутатом кнессета, но он курил траву вместе со всеми, как ни в чем не бывало. Я правильно понимаю, что в Израиле траву курят все? Почти, сказал Аркан. А ч т о б тогда ее не легализовать? Понимаешь, со вздохом объяснил Аркан. Трава поставляется к нам из палестинской автономии нелегально, чтобы держать за яйца палестинских поставщиков и производителей. А зачем их держать за яйца? Как зачем? Они же главные осведомители всех наших служб безопасности. Я не нашелся, что ответить на такой мощный аргумент. Кроме меня единственным некурившим человеком оказалась м е д с е с т р а Аня, классическая русская красавица с длинной косой. н е д о п о я с а конечно, но все-таки. Она говорила медленно и спокойно, смотрела приветливо и открыто такими глубокими и такими внимательными глазами. Я подумал, что раз мои отношения с Машей зашли в очередной тупик, то почему я не имею права поухаживать за красавицей с русой косой? Тем более, что Маша каждый день ложится в постель с Германом. При мысли о Германе в постели с Машей мне чуть не стало плохо, но я выпил Джек д э н и е л с а и еще раз посмотрел на Аню. Она была очень хороша. Я позвал Аркана в сторону. Стороной оказалась крошечная кухня. Аркан сказал я: "Аня-то хороша". "Хороша", согласился Аркан. "А она, ну, свободна?". Как и все мы, сказал Аркан со вздохом. А куда у вас возят девушек, если хотят им понравиться? в е й л а д уверенно сказал Аркан. Девушек возят в е й л а д Возят вечером, когда стемнеет. Тебе придется снять машину, но у тебя ведь есть права. Конечно. По просьбе Аркана гости перебивая друг друга рассказали мне о романтическом месте длиной в триста пятьдесят километров. Под названием Ночная дорога из Иерусалима в и л л а т Безголовый человек везет в тачке собственную голову. Ты выезжаешь из Иерусалима, кивнув на прощание подсвеченным желтым светом стенам и башням старого города, и спускаешься за 20 минут и 30 километров из горного Иерусалима в самое низкое место на земле. Доехав до указателя Иерихон 6 километров налево. Ты вспоминаешь, что не египетские или шумерские города, а именно Иерихон, старейший город на земле. Поворачиваешь на п р а в о и встречаешься с Мертвым морем. Проезжаешь табличку Кумран и понимаешь, что свитки Мертвого моря со старейшими рукописными текстами Библии найдены именно тут. Где-то после Кумрана надо вылезти из машины. Сначала на тебя обрушится огромное количество крайне низких звезд. Потом ты поймешь, что видишь млечный путь, и так ясно, как ты не видел его никогда в жизни. Не исключено, что тебе в голову придут какие-то мудрые мысли. Самое низкое место на земле по совместительству является местом, где воздух насыщен кислородом в самой высокой на земле степени. Проезжаешь Масаду, вспоминаешь доблесть и трагедию осажденных евреев, отказавшихся сдаться в плен римлянам. Плен в то непростое время означал пожизненное рабство. Дорога петляет, и море остается позади. И тут перед тобой постепенно возникает огромный светящийся корабль. Он медленно приближается, и становится ясно, что таких больших судов не бывает, особенно в пустыне, километрах в двух с т а х от ближайшего моря. Корабль от носа до кормы у в е ш а н гирляндами лампочек. От чего вокруг струится мерцающее сияние. Если ты видишь это первый раз в жизни, у тебя сносит крышу. Но это опять же зависит от музыки. Через пару километров, пока ты раздумываешь, что это была за корабельная галлюцинация, становится очевидно, что это никакой не корабль, а завод, вероятно, по переработке минералов мертвого моря. Но люди украсили его несколькими тысячами лампочек. Зачем посреди ночи в пустыне освещать завод такими гирляндами неясно, и это впечатляет. Бессмысленная красота лучше осмысленной. Затем последние признаки пребывания человечества кончаются. Проводив офигевающим взглядом указатель на библейское место с подозрительным названием Содом, содомиты боритесь за культуру родного города. Ты едешь часа полтора через темную безлюдную пустыню. И вот в середине пустыни, когда музыка кончилась, тебе попадается невероятное место под названием 101 километр. Ты останавливаешься. Очень странная группа зданий, похожая на картонные декорации к к и н о ф и л ь м а м ресторанчик на открытом воздухе, мини-маркет, сад сумасшедших скульптур и маленький зоопарк. В зоопарке и шаки, верблюды, крокодилы и змеи с ящерицами. Большинство животных спит, так как уже ночь. Бармен рассказывает тебе, что в террариуме живет якобы единственная на земле двухголовая змея альбинос, самая ядовитая змея на свете. Вокруг зоопарка проложена крошечная действующая железная дорога с детскими вагончиками. При виде скульптур, сваренных из грубых железных прутьев, представляешь себя безголовым человеком, везущим в тачке собственную голову. Осмотревшись, ты замечаешь, что под открытым небом прямо посреди сада развешаны гамаки. В общем-то, можно заночевать и здесь. Но и л а д уже рядом. Выпив кофе, ты снова садишься за руль и выжимаешь из машины все, на что она способна. Дорога пустая, полиция ночью спит. Через полчаса появляются огни Кабы и Эйлата. Еще двадцать минут и ты на тропическом курорте. Дельфины, дайвинг, пляжи, коктейли, секс он the beach. Коллективный рассказ о дороге в Эйлат мне понравился. Я понял, что определенно настало время немного отдохнуть от истории с Машей и Германом. А потом еще решить, возвращаться ли к ней. Я прикинул, достаточно ли у меня времени и денег для такого путешествия. Выходило, что вполне. А главное, согласится ли а н я меня сопровождать. Я пораздумывал, как бы это выяснить, не задавая в о п р о с в лоб. После Лили я стал особенно м н и т е л е н в разговорах с девушками. Но я придумал. Я спрошу, не проводить ли ее до дома, а там видно будет. Спросил. Она сказала проводить. Хороший признак. Кровь, пот, машинное масло. Идти пешком было минут тридцать. Я начал рассказывать Ане, как мне все здесь нравится, особенно демократичность общества, где безработный аркан курит траву с депутатом кнессета. Но договорить мне не удалось. В бархатной иерусалимской тишине раздалась резкая смесь звуков: визг шины, нарастающий рев двигателя. Звуки дополнились ярким снопом света справа налево. Аня с силой схватила меня обеими руками за рубашку и толкнула в кусты ш и п о в н и к о в к о т о р ы е я неуклюже раскинув руки упал вместе с ней. В нескольких сантиметрах от моих ног пронесся длинный белый Мерседес, почти полностью заехав на тротуар. Пронесся и исчез на ближайшем повороте за свистев тормозами. Мы оказались в облаке запахов сжженной резины, горелого сцепления и машинного масла. Я начал сползать с кустов. Надо было сказать, что-то соответствующее случаю. Весело тут у вас. Шиповник колол меня со всех сторон. Я потёр щеку, на ней оказалась кровь. Кровь под машинное масло. Почему-то пришло мне в голову название журнала, редактором которого подрабатывал Аркан. Помолчи, пожалуйста, прошептала Аня. Помолчи и не двигайся. Что мне обратно в кусты лезть? Ну и Джигиты. Это не Джигиты, ответила Аня спустя секунд десять почти обычным голосом. Разве что в нем появилась какая-то задумчивость. Арабские террористы? Вряд ли. Они в это время спят. Это как у вас говорят в Москве наезд. Почему? Потому что эта машина тихо стояла. Мы проходили мимо нее, но внутри я никого не видела. Странно. Плохо. Надо вызвать такси. А далеко еще идти? Пять минут. Но тогда надо вызвать такси. Она вытащила мобильный и сказала несколько слов, пока я раздумывал, удачное ли сейчас время для приглашения Ани в э й л а д а также откуда у м д н е с т р ы такая наблюдательность и такая реакция. Такси подъехало. Через две минуты мы были у ее дома. Эти две минуты она молчала, а на прощание тихим ровным голосом сказала: береги себя. Я набрал в легкие воздуха, но позвать Анюву й Лад не смог. Я просто сказал: "Хорошо, Бог даст, еще увидимся" и вернулся на том же такси. р ы ж е у с ы й таксист не взял с меня денег, объяснив, что Аня с ним уже расплатилась. Оказывается, в Израиле медсестры не просто спасают жизни, но еще и платят за такси. Я ехал к Аркану в некоторой п р о с т р а ц и и Конец тринадцатой главы.